Пад. «У Шона есть девушка! У Шона есть девушка!» Он, конечно, игнорировал меня, но я знал, что за целый день обязательно доведу его. «Для чего еще нужен брат-близнец?» Прямо сейчас мы смотрели Южный парк, но на виске у Шона пульсировала вена, и он кривился, будто жевал тянучку. Он мог бы, наконец, взорваться. Черт возьми, он мог бы закричать. Как раз в эту секунду телевизор выключился. И весь свет вырубился. «Ну, чёрт возьми!» — крикнул папа из кухни. «Не сейчас!» После ужина он работал над своим проектом, хотя давно пора было ложиться спать. Кажется, он потерял счет времени. Хорошо иметь творческого родителя. Затем свет включился, а телевизор нет. Он немного пошипел, затем пискнул и по экрану пошли извилистые линии, как на аппарате жизнеобеспечения. Мы с Шоном пошли на кухню, где папа сидел перед компьютером и тряс головой. «Проклятая связь! Не должно быть такого кошмара с Wi-Fi!» «Я никогда не видел ничего подобного!» Я заглянул ему через плечо и увидел те же извилистые линии, что и в телевизоре, ползущие по экрану ноутбука. Он тоже пищал. Линии шли зигзагами... Затем превратились в серию точек и тире, а затем экран погас. «Шон, ты можешь глянуть ноутбук, а я пока проверю предохранители?» Шон был компьютерным задротом в нашем доме. Ну, папа в любом случае попросил бы, просто чтобы Шон почувствовал свою значимость. Это часть терапии. Инклюзивность. Дайте ему почувствовать себя желанным, нужным, разговаривайте с ним так же, как если бы он отвечал нормально. Вот что сказала доктор Шрайбер. Я знаю, это звучит так, будто я ревную. На самом деле нет. Но иногда папа вообще забывает, что я существую. До аварии все было по-другому. Да, и вообще все было по-другому. Тогда мы с папой были очень близки, а шон всегда был ближе к маме. Вот в чем фишка тяжелой утраты. Умирает не только тот, кто погиб. У живых тоже пропадает часть жизни. Во всяком случае, ощущения такие. Никто вам этого никогда не расскажет, но иногда близнецы действительно действуют друг другу на нервы. Разве это не естественно? Просто подумайте сами. Довольно странно видеть зеркальную версию себя 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и не только в зеркале. Нам тоже нужно пространство, где мы можем быть сами по себе. Вот шон сейчас дружит с местной девочкой Грейси. Она как бы взяла его под свое покровительство, сделала своим проектом. Это неплохо. Папа думает, что это забавно. Лично я предпочитаю быть в компании ребят. Я повстречал тут кое-кого. Нормальные ребята, если понимать, что они болтают. Люди здесь говорят очень быстро. Эти парни играют в свой собственный вид футбола. Гельский. Он отличается от нормального футбола. Но они играют и в него, и в обычный. Они не возражали, когда я позависал с ними, и это круто. Как я уже говорил, нам с Шоном нужно время от времени разделяться. Папа вернулся из-под лестницы и сказал, что с блоком предохранителей все в порядке. Значит, должно быть внешний сбой. Но все окна вокруг светятся. Видно же. Похоже, свет вырубился только в нашем доме. Компьютер тоже не включился. Папа не смог понять, в чем дело. Придется позвонить интернетчику утром. Сейчас ничего не сделать, уже слишком поздно. Кстати, уже давно пора спать. Быстро, быстро, я все запру, а потом зайду пожелать спокойной ночи». Папа потянулся, чтобы потрепать Шона что по волосам, и когда он вставал из-за кухонного стола, я и увидел это лицо. Прямо там, на темном экране компьютера. И сразу узнал. Никакой ошибки быть не могло. Сбоку серый абрис на темном экране. Лицо взглянуло прямо на меня, улыбнулось и исчезло. Я сначала застыл, а потом рванул наверх в ванную. Посмотрелся в зеркало, проверил, не выгляжу ли, как сумасшедший но ничего особенного в отражении не увидел. Снаружи Шон дернул дверную ручку. Я никогда раньше не закрывался. Похоже, это было рефлекторно. «Сейчас выйду!» — сказал я, стараясь звучать нормально. Я открыл дверь, и Шон прошел мимо меня в ванную, качая головой. В спальне я задернул жалюзи и шторы, разделся, лег в постель и оставил включенным ночник. Когда Шон вернулся, я притих и притворился спящим. Аналогично, когда папа зашел пожелать спокойной ночи и выключить свет. «Сладких снов», — сказал он. «Ага, если бы». Шон снова включил свет и тронул меня за плечо. «Что?» «Ничего», — сказал я. «Спи давай. Он понял, что я что-то скрываю, но... «Что я мог сказать?» Эй, я только что видел, как мама посмотрела на меня с экрана компьютера. Один близнец онемел, второй видит галлюцинации. Вообще здорово. Именно то, что нужно папе. Рациональное объяснение, конечно, в том, что мне показалось. Пропало питание, ноутбук заключил. Естественно, были странные звуки и блики. Все видели эти странные линии и крокозябры. Да есть миллион причин, чтобы пиксели на барахлящем экране сложились в какую-нибудь форму. Во всяком случае, я так себе это объяснил. А потом ворочался и замирал, когда слышал в ночи кошачьи вопли. Шон спал крепко. Должно быть, в конце концов, я тоже заснул, потому что мне снилась мама. Она стояла здесь, в нашей комнате, и улыбалась, как раньше, когда приходила пожелать спокойной ночи. Она была очень красивой. Мама ничего не говорила, просто смотрела на нас с шоном и улыбалась. А потом поманила нас пальцем, как будто хотела куда-то нас отвезти, и я встал с кровати, чтобы пойти за ней. Мы с мамой спустились вниз, только вдвоем, держась за руки, как обычно, и вышли за дверь. А потом вдруг оказались совсем в другом месте, рядом с озером. Перед тем маленьким коттеджем, который с розами по стенам и соломенной крышей. Там еще забавная дверь из двух половинок. Верхний и нижняя, которые могли открываться отдельно. Мама улыбнулась мне и сказала, «Поторопись, пад, нас ждут». А потом дверь открылась, и черно белая собака выбежала прямо на нас и лизнула мне руку. Потом вышла старушка с длинными седыми волосами, Она, казалось, кого-то искала. «Эй!» — позвала она. «Есть здесь кто-нибудь?» И вдруг мои ноги стали тяжелеть с каждым шагом, пока не стали настолько тяжелыми, что я уже не смог идти. Я испугался и развернулся, чтобы убежать домой. Проснувшись на следующее утро, я понял, что это был всего лишь сон. Но в течение дня, если я закрывал глаза, то видел мамино лицо.